Иногда необходимо поплакаться в жилетку. Вы можете жаловаться на жизнь родителям, супругу и близким друзьям, так как они, в свою очередь, тоже могут вам на что-то пожаловаться. Вот и все. Перед другими людьми вы должны сохранять радостный вид вне зависимости от того, что вы чувствуете. Вы можете упомянуть о чем-то плохом, но не ныть по этому поводу. Улыбайтесь и двигайтесь дальше. Почему? потому что иначе у вас может выработаться привычка к нытью, и еще потому, что другим людям не очень приятно все это выслушивать. Чем глубже вы погружаетесь в пучину жалоб, тем чаще начинаете это делать. А такая привычка портит настроение не только вам, но и тем, кто вынужден вас слушать. Ноющие, жалующиеся люди – проблема для окружающих. Во-первых, слушая их, вы сами впадаете в депрессию. Во-вторых, они обычно говорят о себе, так что разговор приобретает эгоцентричный характер. Также вполне возможно, что у слушателя могут быть и свои неприятности, и он совершенно не настроен узнавать о чьих-то еще мелких неурядицах. Поэтому с людьми, которые любят пожаловаться, тяжело общаться, и они не могут заставить окружающих себя полюбить. Если вы захотите найти в жизни что-нибудь негативное, то обязательно найдете. Только дайте своему разуму остановиться на чем-то плохом, и отвлечься от этого будет очень сложно. И чем дальше, тем легче ему будет находить, на что пожаловаться, а если ничего действительно серьезного нет, то он будет жаловаться на всякую ерунду. Я встречал множество людей, которые, кажется, чувствуют себя лучше всего тогда, когда вгоняют в депрессию окружающих. Но я также встречал и тех, у кого в жизни достаточно проблем, однако они всегда веселы. Такой настрой помогает им чувствовать себя лучше, а кому-то из них это действительно очень нужно. Я знал радостных паралитиков, раковых больных с позитивным отношением к жизни. Одна моя подруга потеряла сына в автомобильной аварии, но все равно старается находить в жизни светлые стороны. И все это свидетельствует о том, что ваши жалобы диктуются не обстоятельствами, а только вами. Думайте позитивно, и будете чувствовать себя хорошо. Когда кто-то спрашивает у вас, как дела, не стоит отвечать Кое как перебиваюсь» или «лучше не буду жаловаться». Такие выражения заставляют вас чувствовать, что жизнь — тяжелая борьба, и даже если вам кажется, что это всего лишь слова, они все равно влияют на ваше подсознание и как бы предлагают людям спросить, что же случилось, чтобы вы могли поплакаться. Говорите всем, что вы чувствуете себя прекрасно, и вам действительно станет значительно лучше. Кое-что насчет разговоров о плохом. Вы можете рассказать кому-нибудь о том, как ужасно сегодня добирались до работы, но без нытья и жалоб. Сообщайте только факты. В идеале превратите их в смешную историю, потому что это тоже поможет вам расслабиться. Бывает, что иногда вам действительно нужно кому-нибудь поплакаться. Просто ограничьте круг этих людей самыми близкими друзьями и родными. И сделайте так, чтобы они, кроме, может быть, родителей, могли при необходимости поплакаться вам в ответ. Правило 85. Есть те, кто плачутся о трудностях, и те, кто их преодолевают.